За час до заката они прискакали обратно и остановились у ворот дядюшки Эмсли. Овечья особо помогла у слезть, и некоторое время они постояли, перебрасываясь игривыми и хитроумными фразами. А потом окрыленный Джексон взлетает в седло, приподнимает шляпу-кастрюльку и трусит в направлении своего бараньего ранчо. К этому времени я вытряхнул песок из сапог и отцепился от кактуса. Он не отъехал и полмили от пименты, когда я поравнялся с ним на моем чалом. Я назвал этого вчера красноглазым, но это неверно. Его зрительное приспособление было довольно серым, но ресницы были красные, а волосы рыжие. Оттого он и казался красноглазым. «Овцевод!» Куда к черту? В лучшем случае ягнятник, козявка какая-то с желтым шелковым платком вокруг шеи и в башмаках с бантиками. «Привет», — сказал я ему, — «вы сейчас едете с всадником, которого называют Джетсон «Верная смерть» за приемы его стрельбы. Когда я хочу представиться незнакомому человеку, я всегда представляюсь ему до выстрела» потому что терпеть не могу, пожимать руку покойнику. Вот как, говорит он, совершенно спокойно. Рад познакомиться с вами, мистер Я Джексон. Я Джексон-птица с ранчо-шелудивого Васла. Как раз в эту минуту один мой глаз увидел куропатку, скачущую по холму с молодым тарантулом в клюве, а другой глаз заметил ястреба, сидевшего на сухом суку вяза. Я хлопнул их для пущей важности одну за другим из своего сорокапятикалиберного. «Две из трех», — говорю я. «Птицы, должен вам заявить, так и садятся на мои пули». «Чистая стрельба», — говорит овцевод, не моргнув глазом. «Скажите, а вам не случалось промахнуться на третьем выстреле? Хороший дождик выпал на прошлой неделе, мистер Джетсон. Теперь трава так и пойдет». «Чижик!» — говорю я, подъезжая вплотную к его фасонной лошади. «Ваши ослепленные родители наделили вас именем Джексон, но вы определенно выродились в чирикающую птицу. Давайте бросим эти самые анализы дождичка и стихии и поговорим о том, что не входит в словарь попугаев. Вы завели дурную привычку кататься с молодыми девицами из Пимьенты. Я знавал пташек, говорю я, которых поджаривали за меньшие проступки. Мисс Уэлелла, говорю я, совсем не нуждается в гнезде свитом из овечьей шерсти печушка из породы Джексонов. Так вот, намерены ли вы прекратить эти штучки, или желаете галопом наскочить на мою кличку Верная Смерть, в которой два слова и указание по меньшей мере на одну похоронную процессию?